Слова сорок первая. «О моем визите стало известно другим Тафтам, и членам семьи не нравится, что кто-то крутится вокруг полного призраков дома Виды. Создается ощущение, будто перед смертью она действительно прокляла это строение и населила его рассерженными духами, они не могут выбраться оттуда. И теперь, если открыть двери дома... можно выпустить на волю все зло, которое, вне всякого сомнения, большей частью было направлено против потомков покойной. Вида Тафт умерла, имея зуб на тех, кто отправил ее в клинику для душевнобольных. В последний период своей жизни она была не в своем уме, однако это не помешало ей напоследок осыпать родственников проклятиями. По словам Фрэнки, Одни африканские колдуны верят, будто проклятия умирают вместе с ведьмой, но другие считают, что они действуют вечно. Никому из ныне живущих Тафтов не хочется выяснять, кто прав. Мы с Фрэнки едем в его сверкающем чистотой пикапе в сторону Дилана. Он сидит за рулем, а я рассылаю СМС-сообщение. На торпеде между нами лежит пистолет «Глок» калибра 9 мм, который Фрэнки совершенно легально купил и зарегистрировал на себя. Если нам позволят войти в дом с призраками, он собирается взять его с собой. «Но ты ведь не веришь во всю эту чушь про колдовство, Фрэнки?» — интересуюсь я. «Не знаю. Да и вы подождите говорить раньше времени». Когда увидите этот дом, желание попасть внутрь у вас поубавится. Ты боишься призраков, домовых и прочей ерунды? — Не смейтесь, босс! — Фрэнки дотрагивается до Глока правой рукой. — Вы можете пожалеть, что у вас нет чего-то подобного. — Но ведь ты не сумеешь убить пулей привидения, разве не так? — У меня раньше не было необходимости это проверять. Я прихватил пушку просто на всякий случай. Ну что ж, тогда ты войдешь в дом первым, поскольку у тебя есть оружие, а я уж следом за тобой, ладно? Посмотрим, если до этого дойдет. Мы проезжаем через Дилан, маленький убогий городишко, и двигаемся дальше по пустынной местности. В конце дороги с щебеночным покрытием «Видим старенький пикап, припаркованный перед обветшавшим строением. Мы сбрасываем скорость и останавливаемся». «Вот это место!» — произносит Фрэнки. «Этот парень справа от дороги — Райли, мой приятель. Не уверен, но думаю, что второй тип — его двоюродный брат, уэндел Наверное, это он мутит воду». Уэндалу примерно сорок лет. Это явно человек физического труда. На нём джинсы и грязные ботинки. Во время знакомства он не улыбается и никому руки не пожимает, как и Райли. Сразу же становится очевидным, что между Тафтами существуют некие проблемы и разногласия. После недолгого разговора ни о чём, Райли спрашивает, обращаясь ко мне. «Но какой у вас план? «Чего вы хотите?» «Пройти в дом и осмотреться», — отвечаю я. «Уверен, вы оба знаете, зачем мы здесь». «Послушайте, мистер Пост», — уважительным тоном начинает Уэндалл, «я этот дом знаю вдоль и поперек. В детские годы я тут жил. Я обнаружил виду после того, как она умерла. А вскоре после ее смерти я попытался поселиться здесь с женой и детьми, но не смог тут жить». Это место населено призраками. Вида сказала, что прокляла дом. И поверьте мне, она действительно это сделала. Вы ищете какие-то коробки? Говорю вам, вы ничего не найдете. Здесь есть небольшой чердак, но я его никогда не видел. Мы все были слишком напуганы и не решились туда подняться. Тогда давайте мы сами посмотрим, что там и как. произношу я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. А вы вдвоем, пока мы с Фрэнки будем осматриваться в доме, побудьте снаружи. Райли и уэндел обмениваются взглядом. «Это не так просто, мистер Пост», — замечает Райли. «Никто не хочет, чтобы эти двери открылись». «Никто? Кого вы имеете в виду?» «Родственников, членов семьи», — объясняет уэндел «Некоторые из нас живут здесь, а другие разбросаны по всей стране, но никто не желает, чтобы это место тревожили. Вы не знали виду, но я вам говорю, она все еще здесь, и с ней шутки плохи». В последней фразе у Энделла слышится испуг. «Я уважаю чувства всех этих людей», — говорю я искренним тоном, — «но это всего лишь слова». Ветерок, которого секунду назад не было, вдруг шелестит в кроне большой ивы, ее ветви нависают над домом. Словно повинуясь какому-то сигналу, что-то скрипит и скрежещет на крыше с дальней стороны строения, и мои руки мгновенно покрываются мурашками. Вчетвером мы смотрим на дом, и все переводим дух. Я чувствую, что нам с Фрэнки лучше продолжить беседу. Послушайте, ребята, все это давняя история. Никто точно не знает, действительно ли Кенни Тафт забрал из хранилища какие-то вещественные доказательства до пожара. А если и забрал, то никому не неизвестно, что он с ними сделал. Коробки могут находиться здесь, на чердаке, но может случиться и так, что они куда-то пропали много лет назад. Вероятно, наши поиски — это потеря времени, но мы изучаем каждый след. «Нам просто хочется выяснить, нет ли их в доме, и мы уедем. Обещаю». «А если вы что-нибудь найдете, — интересуется Уэндалл, — «тогда мы вызовем шерифа и доложим ему обо всем. Наверное, нам это поможет. Однако речь не идет о чем-то таком, что представляет ценность для семьи». «Когда имеешь дело с такими небогатыми людьми, как Тафты...» Мысль, что на чердаке могут быть спрятаны фамильные драгоценности, кажется нелепой. Уэнделл делает шаг назад, в задумчивости обходит машину, прислоняется бедрами к решетке радиатора, чуть присев на капот. Сплевывает, а затем скрещивает руки на груди и говорит. «Я так не думаю». Райли сообщает. «Сейчас у Уэнделла больше поддержки среди родственников, чем у меня. Если он говорит «нет», Это означает нет. Пожимая плечами, я уговариваю. Всего час. Дайте нам один час, и вы больше никогда нас не увидите. Уэндалл качает головой. Райли смотрит на него, а потом обращается к Фрэнке. Извините. Я гляжу на обоих Тафтов с презрением. Судя по всему, они пытаются выжить из меня деньги. Что ж... Лучше покончить с этим поскорее. Ладно, киваю я. Послушайте, эта недвижимость оценена округом Руиз в 33 тысячи долларов. Это примерно 100 долларов за каждый день пребывания в доме в течение года. Мы, представители фонда «Блюститель», готовы взять этот дом и прилегающий участок в аренду на один день за 200 долларов. «С девяти утра до пяти вечера завтрашнего дня с возможностью продления сделки на один день по той же ставке. Что скажете?» Выслушав меня, Тафты почесывают подбородки. «Это слишком дешево», — заявляет Уэндл. «А как насчет пяти сотен за день?» — интересуется Райли. думают могло бы решить дело». «Да ладно вам, Райли. Мы же не коммерческая организация, денег у нас нет». Мы не можем просто вынуть любую сумму из кармана. Три сотни. Четыре. И это последнее слово. Хорошо. Договорились. По законам штата Флорида, любое соглашение, так или иначе связанное с землей, должно быть составлено в письменном виде. Я подготовлю одностраничный контракт об аренде. Давайте встретимся здесь завтра в девять часов утра. Договорились? Райли, похоже, доволен. Уэндалл в знак согласия едва заметно кивает. Мы с Фрэнки торопливо покидаем Дилан и по дороге несколько раз громко смеемся по поводу состоявшегося разговора. Фрэнки высаживает меня около моей машины на Майн-стрит в Сибруке и едет на восток. Он останавливается в мотеле где-то между Сибруком и Гейнсвиллом, но где именно, это, как всегда, остается не вполне ясным. Я вхожу в офис юридической фирмы Гленна Кола в начале шестого и слышу, как он кричит на кого-то по телефону за стеной. Появляется Беа, его чудесная секретарша, и посылает мне свою особенную улыбку. Я следую за ней по коридору и вижу гленна Он сидит за столом, на котором разбросаны кипы бумаг». глен вскакивает, радостно протягивает мне руку и приветствует меня, словно я его блудный сын, вернувшийся домой. Затем смотрит на часы, будто понятия не имеет о том, сколько времени, и произносит. «Черт бы меня побрал! Где-то уже пять часов, да и здесь тоже. И что же мы будем пить?» «Только пиво», — отвечаю я, твердо решив не злоупотреблять гостеприимством колокурчик. «Пиво!» «И один двойной», — говорит он, обращаясь к бе и та выскальзывает за дверь. «Садитесь, садитесь», — ракочет Глен, указывая мне на диван. Опираясь на трость, он подходит к старому пыльному кожаному креслу и опускается в него. Я устраиваюсь на диване, предварительно отодвинув в сторону лоскутное покрывало. Похоже, колокурчи спит на этом ложе в дневные часы, с храпом переваривая свой жидкий ланч. Положив обе руки на рукоятку трости и опершись на них подбородком, он лукаво улыбается. «Не могу поверить, что фицнер в тюрьме!» «Я тоже. Приятный сюрприз!» «Расскажите мне об этом!» Еще раз напомнив себе, что все, что сообщу колокурчи будет повторено где-нибудь в кафе завтра утром, я быстро излагаю сокращенную версию событий. ФБР в результате блестящей работы подцепило на крючок тюремного охранника, а также некоего его подельника из тюремной банды. Последовала оперативная проверка кое-кого из наркодельцов, после чего федералы вышли на фицнера который попал в ловушку, словно неопытный магазинный вор, и теперь ему светит 30 лет тюрьмы. «Бео приносит наши напитки. Мы с колокурчей чокаемся. Жидкость в его стакане коричневого цвета и льда в ней немного». Он с жадностью причмокивает губами, будто передать ему ему пришлось долго страдать от жажды, и спрашивает: "Что вас привело в город?" "Мне бы хотелось завтра встретиться с шерифом Уинком Каслом, если только удастся разыскать его. Мы с ним уже говорили о возобновлении расследования. Теперь, когда мы знаем, что Фицнер пытался убить Клинса Миллера, в этом тем более есть смысл". Такое объяснение моего появления в городе звучит весьма правдоподобно. И потом, мне любопытно побеседовать с вами. В прошлый раз, когда мы встречались с вами в Гейнсвилле, вам, похоже, доставило удовольствие покопаться в старом деле об убийстве Руссо. У вас есть еще какие-нибудь сведения? Нет, я был занят другими проблемами. Колокурчев взмахивает рукой, «Указывая на свой загроможденный бумагами стол, с таким видом словно работает по восемнадцать часов в сутки. А вам удалось чего-либо добиться, разбираясь с убийством Кенни Тафта?» «Ну, в общем, да. Мне снова необходимо прибегнуть к вашей помощи и попросить вас выполнить кое-какую юридическую работу. Это связано с установлением отцовства», вождение в нетрезвом виде, разводом или убийством? Только скажите, вы пришли в правильное место!» Колокурчик громко хохочет над собственной шуткой, и я смеюсь вместе с ним. Вероятно, он отпускает такие юмористические шедевры по меньшей мере на протяжении последних пятидесяти лет. Затем я становлюсь серьезным и рассказываю о контактах с семьей Тафт и наших планах обыскать дом. Далее вручаю колокурчи 100 долларов и настаиваю на том, чтобы он их взял. Теперь он мой юрист, и мы с ним обмениваемся рукопожатием. Все, о чем мы говорим, с этого момента является конфиденциальной информацией. Или, во всяком случае, так должно быть. Мне нужен простой одностраничный контракт об аренде старого дома и участка, который произвел бы впечатление на Тафтов, а также чек, выписанный из доверительного адвокатского счета Гленна. Члены семейства Тафт наверняка предпочли бы наличные, но я в данном случае выступаю за оплату и именно в такой форме. Если в доме удастся найти необходимые нам вещдоки, документация будет иметь важное значение — и без нее выстраивание цепи доказательств сильно затруднится. Мы с Гленном, прихлебывая напитки, говорим об этом как двое опытных юристов, обсуждающих сложную и необычную проблему. колокурчи весьма искушен в подобных вещах и видит пару потенциальных затруднений, о которых я не подумал. Опустошив свой стакан, он зовет Беа и просит принести нам еще по порции. Когда секретарша возвращается, Калакурчи, словно в старые добрые времена, диктует ей инструкции, а она стенографирует. Мы завершаем выработку основ нашей позиции, и Бео уходит на свое рабочее место. «Я заметил, что вы пялитесь на ее ноги», — произносит Калакурчи. «Виновод. А что, разве с этим что-то не так?» Ничего подобного. Бя очень милая. Ее мать, Мэйли, управляет моим домом, и каждый вторник готовит на обед восхитительные спрингроллы. Вы наверняка таких не пробовали. Вам повезло. Сегодня вечером вы сможете их отведать. Я улыбаюсь и киваю. Других планов у меня нет. Плюс ко всему, продолжает Колокурчи, «сегодня ко мне придет мой старый друг Арчи. Возможно, я упоминал о нем раньше». «Да, упоминал, когда мы с вами пили сангрию в быке. Мы с ним одного возраста, оба активно работали здесь несколько десятилетий назад. Его жена умерла, оставив ему небольшое наследство, так что Арчи бросил юриспруденцию». и тем самым совершил ошибку. Последние десять лет он скучает. Живет один, заняться ему особенно нечем. Уход от дел — это неправильно, пост. Хотя я уверен, что Арчи разбило сердце Мэйли. Он обожает спринг и хорошо умеет рассказывать истории. и Еще он знаток вин, у него большой винный погреб. «Арчи принесет с собой парочку хороших бутылок. Вы любите вино?» «Вообще-то нет», — отвечаю я, думая о том, что бы сказал Колокурчи, если бы узнал, сколько денег у меня на счете. Последний кусочек льда на дне его стакана почти растаял, и Колокурчи позванивает его остатками, явно готовый выпить еще. Возвращается биа с двумя экземплярами черновика. Мы вносим в них несколько изменений, и секретарша отправляется к себе, чтобы распечатать готовый контракт. дом Гленн стоит на тенистой улочке в четырех кварталах от Мейн-стрит. Я делаю несколько кругов по близлежащим кварталам, чтобы убить время». а потом паркуюсь на подъездной аллее позади старого «Мерседеса», принадлежащего, вероятно, Арчи. Слышу, как двое мужчин смеются где-то за углом и направляюсь на задний двор. Хозяин дома и Арчи расположились на заднем крыльце. Они сидят в массивных плетеных креслах-качалках, откинувшись на спинке. У них над головами, под потолком, стрекочут старомодные вентиляторы. Во время знакомства Арчи не встаёт. Он такого же возраста, как глен и нельзя сказать, что его внешность свидетельствует о крепком здоровье. У обоих мужчин длинные, всклокоченные волосы. Наверное, раньше такая прическа могла считаться модной или нонконформистской. Оба одеты в явно старые костюмы из сжатой ткани, без галстуков и в стариковских туфлях на прорезиненной подошве. Арчи, по крайней мере, не нуждается в трости. Видимо, из-за любви к вину у него красный в прожилках нос. Глен продолжает пить бурбон, а мы с Арчи пробуем сансер, французское белое вино, которое он принес с собой. Напитки нам приносит Мэйли, тоже миловидная, как и ее дочь. Вскоре Арчи не выдерживает и спрашивает — «Значит, пост, это благодаря вам, фицнера посадили за решетку?» Я отрицаю свои заслуги в данном деле и рассказываю о том, что произошло, как человек, наблюдавший за развитием событий, но при этом получавший инсайдерскую информацию от федералов. Похоже, Арчи частенько конфликтовал с Фитцнером в прежние времена и терпеть его не может». Он просто не в состоянии поверить, что через столько лет злодей оказался в камере. Арчи рассказывает историю одного клиента, чья машина вышла из строя в Сибруке. Копы нашли под ее передним сиденьем пистолет и по какой-то причине решили, что молодой человек, владелец автомобиля, убил полицейского. В дело вмешался Фитцнер и подключил к нему своих людей. Арчи потребовал, чтобы Фитцнер не досаждал парню в камере предварительного заключения, но его все равно стали допрашивать. В итоге копы выбили из него признание в каких-то преступлениях, которых он не совершал, и человек отсидел в тюрьме пять лет. И все это за то, что в Сибруке у него просто сломалась машина. К концу рассказа Арчи, упоминая о Фитцнере, буквально брызжет ядом. Истории следуют одна за другой. Старые бойцы юридического фронта, вероятно, рассказывали их уже множество раз. Я в основном слушаю, однако моих собеседников, как адвокатов, пусть Арчи уже и отошел от дел, интересует деятельность фонда «Блюститель». Я тоже рассказываю им несколько историй, но в сокращенном виде. «В нашем разговоре ни разу не упоминаются члены семейства ТАФТ и реальная причина, по которой я нахожусь в городе. Мой высокооплачиваемый юрист сохраняет необходимый уровень конфиденциальности». Арчи открывает еще одну бутылку «Сансер». Мэй накрывает на веранде стол, украшенный вьющимися стеблями глицинии и вербены. Они карабкаются по направленным вертикально вверх специальным подпоркам. Еще один потолочный вентилятор превращает теплый воздух в ветерок. Арчи считает, что теперь наиболее подходящим вином будет Шабли и приносит новую бутылку. глен чьи вкусовые рецепторы должно быть давно уже онемели, тоже решает переключиться на вино. Спрингроллы действительно восхитительны. На столе стоит большое блюдо с ними, И я под воздействием алкоголя и того обстоятельства, что в последнее время мне редко приходилось лакомиться дорогой и качественной едой, ем до отвала. Арчи постоянно подливает в бокалы. Глен, заметив мои слабые попытки хотя бы немного ограничить дозу спиртного, восклицает. — Да ладно вам! Черт побери! Выпейте как следует! Вы можете остаться спать здесь, у меня полно кроватей! Арчи всегда в подобных случаях остаётся. Кому ночью нужен такой пьяный водитель на дороге? Это угроза обществу, соглашается Арчи. На десерт Мэйли подаёт блюдо маленьких яичных пирожков, мягких, сладких, с начинкой из смеси желтка и сахара. До этого этапа трапезы, она всё продолжается и продолжается без всяких пауз, У Арчи, который трещит о необходимости правильного сочетания еды и напитков, приготовлен сотерн. Затем он и Глен переходят к кофе, главным образом по той причине, что все принесенное Арчи спиртное закончилось, и вскоре на столе появляется хьюмидор с сигарами. Приятели роются в нем, словно двое ребятишек, попавшие в кондитерскую лавку. «Я не помню, когда мне в последний раз приходилось курить сигару. Зато хорошо запомнил, как я всего несколько раз пыхнул дымом, и мое лицо приняло зеленоватый оттенок. Тем не менее, я не собираюсь уклоняться от бросаемого мне жизнью нового вызова, но все же прошу, чтобы мне выбрали что-нибудь помягче. Глен вручает мне какую-то из разновидностей настоящей кубинской Каибы». Мы возвращаемся в кресло-качалки, и всю веранду, и даже задний двор окутывают клубы синеватого сигарного дыма. Арчи был одним из немногих местных юристов, кто неплохо уживался с Дианой Руссо, и он говорит о ней. Арчи не подозревал, что она была замешана в убийстве мужа. Я внимательно слушаю, однако не произношу ни слова. Арчи, как и все остальные жители Сибрука, предполагал, что убийство совершил Куинси Миллер и испытал облегчение после того, как его осудили. Стрелки часов движутся вперед, беседа замедляется. Глен и Арчи не могут поверить, что в свое время так сильно ошибались. Не в состоянии они осознать и то, что Брэдли фицнер находится за решеткой и вряд ли когда-нибудь выйдет оттуда. Это, безусловно, приятно. Однако Куинси Миллер все еще остается осужденным за убийство, и для того, чтобы освободить его из тюрьмы, нам предстоит пройти долгий путь. Когда я в последний раз бросаю взгляд на часы, уже почти полночь. Но я не двигаюсь с места до тех пор, пока из кресел качалок не встают Глен и Арчи. Они, по крайней мере, на 25 лет старше меня и имеют гораздо больше опыт в том, что касается обильного употребления спиртного. Сам я держусь до того момента, когда Арчи переходит на бренди и тоже выпиваю рюмочку. К счастью, Глен наконец засыпает, испуская громкий храп. Затем и я начинаю клевать носом.